Глава шестая. Роберт не успел ответить потому что в этот миг одна из орлиц открыла дверь клетки, орудуя лапы, как человеческой рукой. Могучая голова с твердым клювом втолкнула его за решетку, и дверь со скрежетом захлопнулась. «Итак, ты тоже здесь», — сказал Кикаха густым баритоном. «Теперь надо подумать, что делать дальше. Наше пребывание в этой пещере может оказаться коротким и неприятным». «Сквозь прутья Вольф увидел высеченный в скале трон, на котором восседала женщина. Вернее, полуженщина, потому что человеком она была лишь выше пояса. Все остальное было птичьим. Вместо рук — крылья. По сравнению с обычным земным орлом, ее ноги казались непропорционально толстыми, но им приходится нести большую тяжесть», — подумал Роберт он уже понял, что видит еще одно чудовищное творение, созданное в лаборатории властителя, и, скорее всего, Бадаргу, о которой рассказывал Ипсев. Выше пояса она была женщиной, видеть такую доводило лишь многим мужчинам. Молочно-опаловая кожа, роскошная грудь и шея, словно великолепная колонна. Длинные черные прямые волосы обрамляли лицо Еще более прекрасное, чем лицо Хрисеиды, до сих пор Вольф считал такое невероятным. Но эта красота казалась зловещей. Ее взор переполняла лютая ненависть, как у попавшего в клетку сокола, которого задразнили до невыносимого состояния. Вольф отвел от нее глаза и осмотрел пещеру. «А где Хрисеида?» – шепотом спросил он у Кикахи. «Кто?» Вольф в двух словах описал ее и рассказал о том, что с ним произошло. Кикаха покачал головой. «Я ее не видел». «А эти гворлы?» «Они шли двумя отрядами. Наверное, Рок и Хрисиида находятся у второй группы. Но не очень-то переживай. Если мы не уговорим хозяйку отпустить нас, нам конец. И довольно-таки отвратительный». Роберт спросил о старике, И Кикаха ответил, что тот когда-то считался любовником Падарги. Он принадлежал к числу первых людей, которых властитель перенес в свою вселенную сразу после того, как сотворил ее. Гарпия держала старика для черной работы, которая требовала человеческих рук. И именно по ее приказу он избавил Роберта от маленьких вампиров» фавориты Подарги уже несколько дней подряд докладывали своей хозяйке о каждом шаге Вольфа в ее владениях. Подарга беспокойно заерзала на троне и расправила крылья со звуком, похожим на далекий раскат грома. «Эй, вы двое!» – закричала она. «Хватит шептаться!» «Итак, Кикаха, что ты можешь сказать в свою защиту перед тем, как я спущу на тебя своих птичек?» «Рискуя показаться утомительным, я могу лишь повторить то, о чем уже рассказывал», громко ответил Кикаха. «Я такой же враг властителя, как и ты. Он ненавидит меня и с удовольствием бы прикончил. Ему известно, что я украл его рог. Теперь я стал для него опасен. Очи властителя ищут меня по четырем уровням мира, а ты... И где же тот рог, который ты похитил у властителя?» Почему его нет с тобой? Мне кажется, ты лжешь, стараясь спасти свою никчемную жизнь. Я уже говорил, что мне удалось открыть врата в другой мир. Я бросил рог человеку, который пришел на мой зов. И этот человек теперь перед тобой. Подарга повернула голову, слегка склонив ее на бок, как это делают орлы. Ее взгляд застыл на Вольфе. Я не вижу никакого рога. Передо мной лишь жесткий жилистый кусок мяса с черной бородой. Он рассказал мне, что Рок у него отобрала другая банда гворлов, ответил Кикаха. Он гнался за ними, пытаясь вернуть эту вещь, но твари с мордами летучих мышей поймали его, и вот теперь ты великодушно спасла ему жизнь. Освободи нас, доброе и прекрасное подарка. мы вернем Рок. И тогда у нас появится возможность сразиться с властителем. А тирана можно победить. Пусть его мощь велика, но он не всемогущ. Иначе он давно вернул бы свой рог и нашел всех нас». Подарга встала, расправила крылья и, сойдя со ступеней трона, подошла к клетке. Она не подскакивала при ходьбе, как птицы, а шла твердой прямой походкой. «О, как мне хочется тебе поверить! Я жду этого годы, века и тысячелетия! Так долго, что сердце болит при мысли о пропавшем времени! Если бы я знала, что оружие для ответного удара наконец попало в мои руки!» Пронзив пленников взглядом, она сложила крылья перед собой и горько произнесла «Видите? Я говорю, мои руки!» «Но у меня нет рук и нет тела, которое когда-то принадлежало мне...» «Этот...» — она разразилась неистовы бранью, которая заставила Вольфа поежиться. Но холодок по его спине пополз не от слов, а от ярости, которая гранитила либо с гневом богов, либо с безумством умалишенного существа. «Если бы удалось не свергнуть властителя, а я думаю, это вполне возможно...» бы вернула свое человеческое тело», сказал Кикаха, когда она умолкла. Едва дыша в тисках бушевавшего гнева, она уставилась на людей с жаждой убийства во взоре. Вольф подумал, что их участь решена, но последующие слова Подарги обнаружили истинный объект ее ярости. Брежний властитель давным-давно пропал!» Во всяком случае, так утверждают слухи. Я послал одну из своих птиц разузнать, в чем дело, и она принесла мне странную весть. Она сказала, что появился новый властитель, но ей показалось, что это тот же тиран и мучитель, принявший новый облик. Я отправила птицу обратно к властителю с просьбой вернуть мне человеческое тело, но он не внял моим мольбам. «Так какая разница, кто-то это властитель или другой? Он такой же злой и ненавистный, как прежний». «Но кем бы он ни был, он должен умереть», — продолжала Подарга. «И если прежний тиран покинул эту вселенную, я бы все миры и найду его». «Ты не сделаешь этого без Рога», — сказал Кикаха. «Он и только он открывает врата в другой мир» если только они не оборудованы предохранительными устройствами. «А что, собственно говоря, я теряю?» — внезапно спросила подарга. «Если ты лжешь и пытаешься меня обмануть, я в конце концов доберусь до тебя, и охота может оказаться забавной. Если же говоришь правду, мы посмотрим, как сложится судьба». Она что-то сказала, сопровождавшей ее орлицы, и та открыла дверь клетки. Вслед за Гарпией Киках и Вольф пересекли пещеру и подошли к большому столу, вокруг которого стояли кресла. И лишь теперь Роберт понял, что помещение было сокровищницей, в котором хранились богатства этого мира. Сверкающие драгоценные камни, жемчужные ожерелья, Золотые и серебряные чаши изысканных форм переполняли массивные открытые сундуки. Вольф увидел небольшие фигурки, вырезанные из слоновой кости и какого-то блестящего, очень твердого черного дерева. На стенах висели великолепные картины, огромные кучи доспехов и оружия всех видов, за исключением огнестрельного, громоздились на полу. Подарга приказала пленникам сесть в резные кресла с изогнутыми львиными ножками, после чего взмахнула крылом, и из темной ниши вышел молодой человек. Он нес тяжелый золотой поднос, на котором стояли три прекрасные чаши из кварца в виде изогнутых рыб с открытыми ртами. В чашах плескалось густое темно-красное вино. «Еще один из ее любовников», — шепнул Кикаха, заметив, что Вольф с любопытством рассматривает статного белокурого юношу. «Он унесен орлицами с уровня, называемого Дракландией или Тевтонией. Бедный малый. Но это лучше, чем быть заживо съеденным ее птичками. К тому же, пока у него есть надежда сбежать отсюда, жизнь его вполне терпима». Хикаха выпил густой бодрящий кровь напиток и удовлетворенно вздохнул. Вольф почувствовал, что вино бежит по пищеводу точно живое. Подарга подняла чашу кончиком крыльев и поднесла к губам. «За смерть и вечные муки властителя! И, следовательно, за ваш успех!» Мужчины выпили еще раз. Подарга опустила чашу и слегка ударила Вольфа по лицу кончиком черного крыла. «Расскажи мне свою историю!» Вольф рассказывал долго. Он пил вино и закусывал жареным мясом горной полусвиньи, светло-коричневым хлебом и фруктами. Голова начала кружиться, но Роберт все рассказывал и рассказывал, прерываясь лишь тогда, когда Подарга его о чем-то спрашивала. Факелы догорели, их заменили новыми, а он все говорил и говорил. Внезапно он проснулся. Из соседней пещеры лился солнечный свет, освещая пустую чашу и стол, за которым он уснул, уронив голову на руки. Рядом, ухмыляясь, стоял Кикаха. «Пошли!» – сказал он. Подарка хочет, чтобы мы отправились в путь пораньше. Ей не терпится отомстить». А я хочу убраться отсюда, пока она не передумала. Ты даже не представляешь, как нам повезло. Мы единственные пленники, кому она даровала свободу». Вольф выпрямился и застонал от боли в плечах и шее. Голова казалась распухшей и немного тяжелой, но он переживал и не такое похмелье. «Что вы делали, когда я уснул?» – спросил Вольф. Каха широко улыбнулся. «Я заплатил последнюю цену. Это было не так плохо. Совсем неплохо. Сначала довольно непривычно, но я парень непривередливый». Они вошли в соседнюю пещеру, а оттуда выбрались на широкий скальный выступ. Вольф обернулся и увидел орлиц, застывших, как зеленые изваяния, у входа в пещеру. Мелькнула белая кожа и черные крылья, то на негнущихся ногах мимо гигантских птиц прошла сама Подарга. «Идем же!» – произнес Кикаха. «Подарга и ее пташки голодны. Тебе повезло, что ты спал и не видел, как она заставляла Гворлов молить о пощаде. Но надо отдать им должное. Они не скулили и не кричали. Они лишь плевали в нее». Вольф невольно вздрогнул, когда из пасти пещеры донесся душераздирающий вопль. Кикаха взял его за руку и быстро повел прочь. Из орлиных клювов вырывались хриплые крики, и алчный клекот сливался с завыванием существ, объятых страхом смерти и болью. «Такая участь ожидала бы и нас, если бы нам не удалось выкупить свои жизни», сказал Кикаха. Путешественники начали восхождение и к ночи одолели еще три тысячи футов. Кикаха развязал свой кожаный мешок и извлек оттуда множество различных вещей. Обнаружив среди них коробок спичек, он разжег костер. Затем из мешка появились хлеб, мясо и небольшая бутылка родомантейского вина. Мешок со всем содержимым им подарила подарка. «Нам придется подниматься еще 4 дня», — сообщил Кикаха. Затем мы выйдем на следующий уровень и окажемся в легендарной Америндии. Вольф начал было задавать вопросы, но Кикаха заявил, что прежде ему следует уяснить физическую структуру планеты. Роберт терпеливо слушал, и удивительный рассказ не вызывал у него ни насмешек, ни сомнений. Более того, объяснение Кикахи соответствовало его собственным наблюдениям. Вольфу хотелось узнать, как Кикаха, явный уроженец земли, оказался здесь, но вопроса пришлось отложить. Сославшись на то, что он долго не спал, а вчерашняя ночь оказалась особенно изнурительной, юноша заснул непробудным сном. Вольф задумчиво смотрел на пламя угасавшего костра. Как много нового он повидал и пережил за такой короткий срок, а что ему еще придется испытать? при условии, что он останется жив». В глубине каньона раздался призывный клич, и откуда-то с вершины отвесной скалы донесся крик огромной зеленой орлицы. Роберт задумался. «Где теперь Хрисеида? Жива ли она? И если да, то что делает? И где рок?» Кикаха сказал, что прежде чем рассчитывать на какой-то успех, необходимо вернуть инструмент. Без него и удачи не видать. С такими мыслями он и уснул. Через четыре дня, когда солнце находилось в зените, они перебрались через грань. Перед ними до самого горизонта на добрых 160 миль растиралась равнина. По обеим ее сторонам на расстоянии миль ста возвышались горные хребты. По высоте их можно было бы сравнить с Гималаями, но они казались мышками рядом с монолитом Абхарплунты, которая господствовала в этом секторе многоярусной планеты. Абхарплунта, как утверждал Кикаха, находилась в полутора тысячах миль от грани. Но казалось, что до нее не больше 15 миль. Она выглядела такой же высокой, как и гора, которую они только что преодолели. «Теперь перед тобой наглядный пример», — сказал Кикаха. «Этот мир не похож на грушу. Это планетарная Вавилонская башня, пирамида, сложенная из высочайших колон, каждый ярус которых чуть меньше предыдущего» а на вершине этой башни, не уступающей по размерам земле, находится дворец властителя. Как видишь, нам предстоит довольно долгий путь. Но жизнь великолепна, если она продолжается», – добавил он. «Время, которое я провел здесь, было бурным и изумительным. Если сейчас меня сразит властитель, я не буду жаловаться на судьбу». «Впрочем, нет, буду». Ведь мы с тобой обычные люди, и жаль погибать в расцвете лет». «Да-да, поверь, приятель, в расцвете лет». Вольф не мог удержаться от улыбки. Его юный спутник выглядел таким веселым и жизнерадостным, что чем-то напоминал бронзовую статую, которая внезапно ожила и источала бьющую через край радость жизни. «Ладно!» – воскликнул Кикаха. «Прежде всего мы должны достать для тебя какую-нибудь подходящую одежду. Нагота ценится в мире уровнем ниже, но здесь все по-другому. Ты будешь носить набедренную повязку и перо в волосах, иначе туземцы начнут тебя презирать, и ты либо попадешь в рабство, либо погибнешь». Он зашагал вдоль грани. Вольф поспешил за ним. «Эй, Боб, взгляни, какая здесь зеленая и сочная трава!» Она доходит до колен. Великолепное пастбище! Но тут водятся очень злобные и проворные хищники, так что будь осторожен. В траве может затаиться равнинная пума или ужасный волк, полосатая охотничья собака или гигантская ласка. Здесь еще водится Феликс Атрокс, которого я называю жестоким львом. Когда-то он бродил по юго-западным прериям Северной Америки, но вымер около десяти тысяч лет тому назад. Здесь же он еще жив, выглядит на треть больше африканского льва и раза в два его опасней. «Эй, посмотри-ка туда!» вдруг закричал он. «Мамонты!» Вольф хотел остановиться и понаблюдать за огромными серыми животными, которые паслись в четверти мили от них, но Кикаха велел идти дальше. «Тут этих зверей полным-полно!» «Наступит час, и тебе захочется, чтобы их поблизости не оказалось. Лучше следи за травой. Если она шевельнется против ветра, тут же предупреди меня». Они быстро прошли две мили и наткнулись на табун диких лошадей. Жеребцы заржали, подбежали к путешественникам и остановились. Так они стояли, фыркая и роя копытами землю, до тех пор, пока путники не прошли мимо». Это были великолепные животные, высокие и гладкие, черные, глянцево-красные и кауры в черное и белое яблоко. Это тебе не какие-нибудь там индийские пони, заметил Кикаха. Я думаю, властитель импортировал сюда самые лучшие породы. Вскоре он остановился возле кучи камней. Это мой ориентир, сказал Кикаха и двинулся дальше. Пройдя еще милю по прерии, Путешественники достигли высокого дерева. Юноша подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветвь и начал взбираться вверх. Добравшись до середины ствола, он залез в дупло и вытащил оттуда большой мешок. Спустившись, Тикаха достал из мешка два лука, два колчана со стрелами, набедренную повязку из оленей кожи и пояс с длинным стальным ножом в кожаных ножнах. Вольф надел на бедренную повязку и пояс, затем поднял лук и колчан. Ты знаешь, как им пользоваться? – спросил Кикаха. Всю жизнь тренировался. Вот и хорошо. Тебе не раз представится возможность попрактиковаться. Пошли. Нам еще идти, идти. Они тронулись волчьим скоком, сто шагов бегом, сто шагом. Кикаха показал на горный кряж, который виднелся справа. «Там живет мое племя. Их зовут хроваками, что означает «медвежий народ». До них восемьдесят миль. Там мы можем передохнуть и подготовиться к долгому путешествию». «Ты не похож на индейца», — сказал Вольф. «И ты, мой друг, не похож на шестидесятишестилетнего старика. Однако здесь мы живем по другим законам. Ладно, я не рассказывал тебе свою историю, потому что хотел сначала выслушать твою». «Но сегодня вечером ты ее узнаешь». Они почти не разговаривали в этот день. Только Вольф иногда удивленно вскрикивал при виде экзотических животных. Здесь бродили огромные стада бизонов, темных, лохматых, бородатых и куда более крупных, чем их земные сородичи. Встречались все новые и новые табуны лошадей и животных, похожих на верблюдов». Путешественники видели мамонтов и даже семейство степных мастодонтов. Какое-то время спутников сопровождала стая ужасных волков, которые бежали всего в ста ярдах сбоку. В холке их высота доходила Вольфу до плеча. Заметив тревогу спутника, Кикаха засмеялся: Они не нападут на нас, если не голодны. А при таком изобилии дичи вокруг это почти невероятно. Они просто очень любопытны. Вскоре гигантские волки свернули в сторону и, вспугнув в рощи несколько полосатых антилоп, резко помчались за убегавшими животными. Это Северная Америка, какой она была задолго до прихода белого человека, сказал Кикаха. Дикая, необъятная страна с многочисленными животными и несколькими кочевыми племенами. Над головами путешественников сновали сотни крякующих уток. С зеленого поднебесья камнем упал ястреб, он с глухим стуком врезался в клин, и в стае на дно утку стало меньше. «Страна счастливой охоты!» – вскричал Кикаха. «Но иногда она бывает не очень счастливой». Когда до захода солнца оставалось несколько часов, они устроили привал у небольшого озера. Кикаха нашел подходящее дерево и соорудил на нем помост. «На ночь остановимся здесь. Один будет сторожить, другой спать. Потом поменяемся. На дерево к нам может забраться только гигантская ласка, но и этого вполне достаточно. К тому же здесь шныряют боевые отряды индейцев, они еще хуже ласки». Кикаха взял лук, нырнул в траву и через пятнадцать минут вернулся с крупным толстым кроликом. Вольф развел маленький костерок из сухих веток, которые почти не дымили. Они зажарили кролика, и во время еды Кикаха объяснил Роберту топографию местности. «Что бы там ни говорили о властителе, но, проектируя свой мир, он неплохо потрудился. Этого у него не отнимешь. Возьмем, к примеру, наш нынешний уровень – Америндию. На самом деле он не такой плоский, как кажется». Здесь есть цепь легких изгибов, каждый из которых тянется примерно на 160 миль. Изгибы ландшафта позволяют воде стекать, образуя ручьи, реки и озера. На этой планете не бывает снегопадов, да и это и невозможно без смены сезонов и при довольно однообразном климате. Но дожди идут каждый день, а облака приходят откуда-то из окружающего пространства. Съев кролика... Друзья засыпали костер. Вольф вызвался караулить первым, но Кикаха проговорил все дежурство Вольфа, а тот не засыпал всю смену Кикахи, слушая его удивительный рассказ. Давным давно, в начале времен, более двадцати тысячелетий назад, властители обитали во вселенной, которая существовала параллельно земной. И тогда их никто не считал властителями. В те времена После победы в тысячелетней битве с другими видами разумных существ выжили только немногие. Их осталось не более десяти тысяч. Но нехватку количества они полностью компенсировали качеством, рассказывал Кикаха. Наши земные достижения по сравнению с их наукой и технологией выглядели мудростью аборигенов Тасмании. Они могли создавать свои личные вселенные. И они их создавали. «Сначала каждая вселенная являлась своего рода игровой площадкой», – продолжал Кикаха, «этаким микроскопическим загородным клубом для небольших групп». Но однажды они разругались. Это должно было произойти, потому что люди всегда остаются людьми, как бы они ни походили на богов. Их сердца переполняло чувство собственничества, не менее сильное, чем у нас. Поэтому среди них началась борьба. Я полагаю, что не обошлось без несчастных случаев и самоубийств. Изоляция и одиночество породили у них манию величия. Но это естественно, если учесть, что каждый властитель разыгрывал из себя маленького бога и со временем входил в свою роль. Если вкратце описать историю, длившуюся многие века, властитель, создавший эту вселенную, в конце концов оказался в полном одиночестве – Его звали Джадавином, и у него не было спутницы жизни. Но властитель не жалел об этом. Зачем делить мир с равной себе, когда он, как Зевс, мог обладать миллионами Европ и самыми прекрасными ледами планеты? Он населил свой мир существами, похожими из других вселенных, но главным образом Земли. Многих он создал сам в лабораториях дворца на вершине самого верхнего яруса, Он создавал божественных красавиц или, когда ему хотелось, экзотических чудовищ. Единственная проблема заключалась в том, что властителей не удовлетворяла власть лишь над одной вселенной. Они домогались миров друг друга, и их борьба не прекращалась ни на минуту. Они воздвигали почти неприступные оборонительные рубежи и изобретали почти неотразимые средства наступления – Битва стала смертельной игрой, и они уже не могли изменить фатальный ход событий, потому что тоска и скука превратились в постоянных спутников и врагов каждого властителя. Когда ты почти всемогущ, а твои создания слишком жалки и слабы, чтобы вечно занимать тебя, что может быть еще таким волнующим и трепетным, как риск потерять свое бессмертие в борьбе с другими бессмертными, «Но как во все это угодил ты?» – спросил Вольф. «Я? На земле меня звали Пол Янус Финниган. Второе имя я получил от фамилии матери. Как тебе известно, Янусом звали и латинского бога Ворот, бога Старого и Нового Года, обладавшего двумя лицами, одно из которых смотрело вперед, а другое – назад», – Кикаха хитро усмехнулся. Тебе не кажется, что имя Янус мне очень подходит? Я человек двух миров, и мне удалось пройти сквозь врата между ними. Впрочем, я никогда потом не возвращался на Землю, да и не хотел этого. Здесь я пережил такие приключения и добился такого положения, о которых и думать не смел на нашем мрачном старом глобусе. И здесь меня знают не только как Кикаху, «Я вождь на этом уровне и такая же большая шишка на других ярусах, в чем ты со временем убедишься». Вольф задумался над его словами. Он начал подозревать, что уклончивость Кикахи принадлежит второму его лику, о котором тот не собирался говорить. «Я представляю, о чем ты думаешь, но ведь ты и сам в это не веришь», — произнес Кикаха. «Да, мне часто приходится обманывать, но с тобой я откровенен». А кстати, знаешь, что означает мое имя на языке медвежьего народа? Кикаха у них считается мифологическим героем, полубожественным обманщиком, что-то вроде старого койота прерий, или набожа у Аджибве, или вакджунаги у Винибагов. Когда-нибудь я расскажу тебе, как мне удалось заслужить это имя и стать советником у храваков. Но сейчас я должен рассказать тебе нечто более важное.